Так Петр провел несколько месяцев в Голландии, объездив все главные ее города, осмотрев в них все любопытное. Он отправился в январе 1698 года в страну, еще более примечательную своим просвещением, в Англию. Здесь тот же образ жизни, то же удивление народа, глядевшего на чудесного царя далекой России, которую образованные европейцы привыкли считать страной полудикой». В Англии удивление было даже еще заметнее. Англичане, начиная с их короля Вильгельма Третьего и кончая последним работником в Адмиралтействе, помогавшим плотнику Петру носить бревна и строгать корабельные доски, все постоянно проявляли к своему знаменитому гостю не только уважение, но даже глубокое благоговение. Король, дружески посещавший царя, старался угадывать его малейшие желание. Купцы, художники, офицеры английского флота были в восхищении, если могли бы чем-нибудь полезны ему. И многие из них охотно следовали примеру голландцев и соглашались поступать на службу к тому, кого считали непостижимым гением своего века. Петр со своей стороны точно так же восхищался англичанами и всем, что видел в Англии. Как часто, проводя целые дни в лондонском Адмиралтействе, он говаривал своим новым друзьям, адмиралам Кормартену и Митчеллу, «Без Англии я был бы плохой мастер». А когда эти адмиралы вздумали однажды показать морские маневры, Петр был так восхищен совершенством английского флота, что от души вскричал, «Если бы я не был царем в России, то желал бы быть адмиралом в Англии!» Возвращаясь в апреле в Голландию, царь оказался в большой опасности. Сильная буря держала его четверо суток в море. С ужасом, смотря на высокие волны, бросавшие во все стороны царскую яхту, спутники Петра уже приходили в отчаяние, но герой, не боявшийся никаких опасностей, сохранил присутствие духа и в этом случае, и, ободряя улыбкой испуганных, шутливо говорил им, чего вы боитесь, слыханное ли это дело, чтобы царь России утонул в немецком море? Из Голландии Петр намерен был ехать в Италию через Вену. В этом городе надо ему было переговорить с императором Леопольдом о турках, с которыми русские все еще вели удачную войну, в то время как австрийцы желали мира. Леопольд принял знаменитого путешественника и угощал с тем же радушием и уважением, с какими принимали его во всех других государствах. Среди всех праздников, устроенных в его честь в Вене, особенно примечателен был маскарад, проведенный 1 июля. Император, все его семейство и 300 придворных особ представляли ремесленников и крестьян всех народов. пётр был в платье фрисландца. Фрейлина Тур, занимавшая место его дамы, фрисландки – Оба государи были очень весело на этом простом и в то же время необыкновенном празднике. Император предложил своему гостю, все еще слывшему дворянинам посольства, выпить за здоровье царя Московского. «Выпьем», — сказал Леопольд, — «мне известно, что вы знаете этого государя». «С лица и наизнанку», — отвечал фрисландец. Дружеское расположение Леопольда к Петру — Заметно было и во время их переговоров о турецких делах, и соглашаясь на мир с султаном, он желал того же, что и Пётр, чтобы все земли, завоеванные русскими, остались в их владении. Имея основательную надежду на этот мир и, стало быть, на полное спокойствие своих подданных, Царь с большим удовольствием думал о своем скором путешествии в Италию, так давно прославленную историей, знаменитую воспоминаниями, очаровывавшую красотами природы. Уже все распоряжения к отъезду посольства были сделаны, как вдруг гонец, приехавший от князя Рамадановского, привез известие о новом ужасном бунте стрельцов. Рамадановский, которого Петр, оставив в Москве на своем месте, называл князем-кесарем, вице-царем и даже царским величеством, писал свое донесение в таком расстроенном состоянии духа, что государь отчетливо видел опасность, угрожавшую его столице. Отложив путешествие в Италию, он поспешил возвратиться в Отечество». Причины этого нового и последнего бунта стрельцов были все те же, как и прежде. Их досада на новый порядок заводимые в войски, На то предпочтение, какое Петр явно отдавал перед ними полкам, устроенным по-европейски, и страх, что он возвратясь из чужих краев, начнет еще более заботиться о преобразованиях, которые они ненавидели. Эта ненависть происходила вот от чего. У многих из них были странные мысли о том, что просвещение вредит благочестию, и что чем более люди занимаются учением, тем менее думают о Боге. Такая мысль, в любом случае необоснованная, потому что, может ли что-нибудь больше науки и образований дать нам в понимании Бога и Его чудесных творениях, было полным несчастьем для такого народа, имевшего столько набожности, как наши предки. Она заставляла некоторых суеверов не любить Петра, принуждавшего их к учению».